кто под звездой счастливую рожден, гордится славой, титулом и властью. А я судьбой скромнее награжден, и для меня любовь источник счастья. Под солнцем пышно листья распростер наперстник принца, ставленник вельможи, но гаснет солнце благосклонный взор, и золотой подсолнух гаснет тоже. Военачальник, баловень побед, в бою последнем терпит поражение, и всех его заслуг потерян след. Его удел опала из забвенья. Но нет угрозы титулом моим пожизненным. Любил, люблю, любим.